Глава девятая. Двадцать. Выставка. «Ого! Сколько модных личностей собралось!» — прошептала Ивухов Сухов. Люд из телевизора». «Не тушуйся!» — сказала Ванга. «И будь обаятельным!» «Конечно, буду!» — заверил он. «Работа такая!» «Ну, хочешь покурить или заходим?» «Хочу курить, но заходим». Смотрю, народ там разминается вовсю халявным бухлом. Сухов! Что? Обаятельным. Успешно кидаться. Мы же под прикрытием, — хихикнул он. Что может быть надежнее вискарика? Кстати, форель любит пастис. Выпей ним и похвали. Эту анисовую гадость никакая работа не заставит меня так издеваться над собой. Шучу. Ладно, идем. Кстати, смотри, вон в том зеркале. Мы с тобой очень даже сладкая парочка. Можно я тебя за ягодицу щипну?» «Точно, бородатые!» Они прошли гостеприимно распахнутые двери галереи, и Сухов не применил похвалить, как организован вход. «Хорошо, что у вас нет рамы», — заметил он приятной крупноватой девушке, «с металлоискателем, а то я, знаете ли, с пистолетом». Та удивленно посмотрела на него, но тут же улыбнулась. «Пригласительное на имя Рудберга», — сказала Иванга. — Двое. — Да, есть, та, да, отметила в списке галочку. — Игорь, Рудберг. — Угу. Проходите. Очень рада вас видеть. — Это она, Рудберг, — Сухов указал на Вангу и сокрушенно вздохнул. — И я уже замучился умолять перестать носить женское платье. Я, кстати, Алексей. — Ах ты, гад ревнивый, — зашипела Ванга. Крупноватая девушка оказалась сияет от радости. — А я знаю, кто вы, — сказала она Сухову и заговорчески подмигнула. — Проходите скорее, а то там самое вкусное скоро закончится. Сингл-мальт я выбирала лично. — Какое ценное умение, — изумился Сухов. — Спешу попробовать. Они прошли вперед несколько шагов. — Это помощница Ольги, — объяснила Ванга о крупной девушке на входе. — По-моему, ее называют Гризли. — Очень вежливо, — отметил Сухов. — А что, — не поняла Ванга. Недостаток, доведенный до абсолюта, становится несомненным достоинством. Я тоже, с энтузиазмом согласился Сухов. А этот Игорь Рудберг что, прям тот самый? Да. Ни хрена себе. Думал, да что там, надеялся. Просто однофамилец. Нет, тот самый. Так, Сухов взял вангу за плечи. Чуть отстранил и поставил прямо перед собой. Признайся, как на духу. «Сколько в тебе еще сюрпризов?» «Перестань!» — на нас люди смотрят засмеялось-то. «Кстати, так и не оценил мое платье». «Конечно, на Ванге было простое длинное платье в пижамную полоску, которое, видимо, простым не было, и очень ей шло. Оно вызывает у меня эрекцию». «Господи, Сухов! Не настолько же светским!» «Спокойно, мы под прикрытием. Допустимо все». Им уже предложили напитки, и Сухов выбрал символ Мольд, дабы оценить познание Гризли. Ванга пока решила ограничиться водой. «Пьянить стало быстро», — признался она Сухов. «Старею». «Тебе, идиот!» «Вот ж, спасибо. Я имею в виду пьяненькая. Такая милая прямо, и вся твоя сексуальность обнажается. Терпеть не могу пьяных женщин. А тебе идет». «Сухов, неужели ты ко мне подкатываешь?» «Мы же друзья. Конечно, когда у нас Игорь и Рудберги. Дай хоть повосхищаться своей напарницей». «Но вот и открытие», — сказала Ванга. Обещано было небольшое шоу. Свет потух и снова включился, но уже более приглушенный. Оказалось, что экспозиция была задернута двумя занавесами. Непроницаемый поднялся, полупрозрачно остался на месте и по внутренней его стороне заскользили цветовые пятна. Звуковое сопровождение тоже сначала оказалось приглушенным, но громкость постепенно нарастала. Сухов быстро отпил глоток виски. «Это музыка. Не прямо, конечно, но...» «Музычка», — чуть натреснуто произнес Сухов. Звук нарастал. Вступительные такты какой-то арии, и вот густой женский голос пропел первые ноты. Цветовые пятна превратились в изломанные разноцветные линии, нервно скользящие по обороту занавеса. — Фига себе, Генри Персел, прошептала Ванга. — Что это, всезнайка? — тихо спросил Сухов. — Английский композитор 17 века. Remember me. Помни меня. Ария. Но, по-моему, немного переделано. Сухов отпил еще глоток. — Немного похоже на музычку, ну Да. «Телефониста», — сказал он спокойно. Звук нарастал. Линии становились все более острыми и более нервными. И, словно сопротивляясь им, в центре занавеса проступил овал и стал расти. Лицо той, кто пела. Лицо было прекрасным, и все украшено драгоценными каменями, словно невероятным пирсингом. Может, так оно и было, а может, камни всего лишь приклеили, Но в сочетании с этим чарующим голосом, несомненно, женским, казалось, что лицо принадлежит кому-то, лишенному. «Это мужчина или женщина?» — прошептал Сухов. Ванга молчала. Сухов попытался осознать, что именно вызвало беспокойство. Даже не то, что невозможно было сразу определить, мужчина это или женщина, а словно лицо принадлежало кому-то, лишенному самой идеи половой принадлежности. «Глупость, я без всякого шовинизма спрашиваю. Просто человек, да, который еще болтается по райскому саду и не надкусил своего яблочка?» Ванга улыбнулась. Лицо было прекрасным. Но Сухов поймал себя на том, что это отсутствие гендерного контекста почти пугало, восхищало и одновременно переводило куда-то в зону некомфорта. Наконец Ванга тихо заметила. Сейчас андрогин, видимо. А так женщина, конечно. И поверь, без всех этих штучек очень красивая. Сухов помолчал. Эти переливающиеся камни — это ария из старой оперы. Немного похожа на предсмертное видение, да? — сказал он. Ванга опять молчала. Она хотела бы с ним не согласиться. Она любила классическую музыку и часто ходила слушать. В основном одна — И ни разу с Игорем Рульбергом. И эта ария из Дидоны была у нее в нескольких версиях, даже в современной обработке. Но, наверное, чуть слышно согласилась она с Суховым. На это расчет. А потом звук стал нарастать, а лицо изменяться. Прекрасное только что лицо стало трансформироваться во что-то пугающее, вытягиваться и впадать внутрь самого себя. И Сухову стало ясно, для чего было подчеркнуто это отсутствие пола. Ванга чуть подалась к нему. Сухов и не заметил, как его пальцы сжали стакан, тамблерс с виски. То, что сейчас появлялось, было знаком. Оно и не могло иметь гендерных различий, как на многих работах нового искусства. Даже если им больше сотни лет, овал уродливо стянут. Но все же это был просто человек, смертельно перепуганный человек. И Сухову было хорошо известно. Это произведение нового искусства. На его пробковой панели висела одна из его многочисленных копий. Звук нарастает, и вот уже голос певицы сэмплирован в визг, вопль, и становится криком. И в этот же миг трансформация овала достигает своей кульминации превращаясь в картину Эдварда Мунка. Ванга с Суховым переглянулись. «Крик!» — сказал он. Звук обрывается мгновенной темнотой. Снова свет. И занавес уже поднят. На переднем плане четыре видеомонитора, обычные большие плазменные панели. На заднем экспозиция все еще скрыта огромным листом бумаги. На мониторах фигуры без лиц, быстро печатают на старых машинках «Ундервуд». За их спинами на видео такой же лист бумаги. Что-то изнутри начинает разрывать его. Фигуры настораживаются, перестают печатать, поднимая свои головы, овалы без лиц, словно выглядывают в реальное пространство, следят за рвущейся бумагой. Свет размыт. Бумага на видео и в реальности сцена рвется одновременно. Рука. Вот вторая. Быстро, безжалостно нервно рвет лист. Кто-то в темноте подхватывает, разрывает лоскуты. Но помощников не видно. Только обнаженная мужская фигура остается в центре. Согнутая, почти скрюченная в позу эмбриона. Нет, фигура не обнажена, хотя виден изгиб каждой мышцы. На ней тонкое трико, как на танцорах. Опять музыка, для сухого незнакомая. Но на миг его охватывает ощущение что он попал на новорожденную планету. Ощущение лишь усиливает и грамот появившихся световых пятен. Мужская фигура начинает разгибаться, слепо натыкаясь на какие-то невидимые препятствия, поднимает лицо, встает. Это форель. Его движение достаточно пластичны. Фигура на мониторах и форель словно перепугано вглядываются друг в друга. Потом фигура возвращается к прерванному занятию. Они печатают все быстрее, а форель будто просыпается, оживает. Вот он уже поднимается в полный рост и спокойно говорит «Здравствуйте». Сухов чуть сгибается к Ванге, шепчет «Шоумен прямо». На свет уже гаснет. На мониторах бежит надпись «Пришло время поиграть». И хоть это всего лишь невинный слоган с книг о телефонисте, Сухов с фангой вновь переглядываются. Букв на мониторе все больше. Они меняют цвет, разваливаются, схватываются снова и вот уже становятся текстом из книг. Во всем пространстве галереи включается полное освещение. Форели больше нет на прежнем месте. Только его работы, расставленные инсталляции и фотокартины, развешенные на стенах. Экспозиция открыта. Собравшиеся начинают аплодировать. «Эффектно!» — замечает Сухов. И слышит чуть подсевший, словно простуженный голос Ванги. «Ты тоже это видишь?» «Центральная работа. Наверное, самая крупная здесь. По крайней мере, по размеру. И дело даже не в том, что им чудовищным образом уже знаком ее сюжет». «Спокойно, Ванга», — говорит Сухов. Она смотрит на него. Всего лишь одно мгновение в ее взгляде, Плавает что-то беззащитное. «Похоже, не зря пришли», — говорит она. Сухов кивает. «Фигня какая-то», — произносит Ванга. Еле заметно качает головой. Центральная работа выставки называется «Две свечи». «О, не мой поклонник!» Вечеринка была в самом разгаре, когда Фариль и Ольга подошли к ним. «Почему это я не мой?» — насупился Сухов. Форель посмотрел на него с веселым любопытством. Сухов, для игры словами у нас здесь есть целый писатель, сказала Ванга. Алексей Сухов, безупречный следователь-джентльмен, улыбнулась Ольга. Рада снова видеть вас. Сухов скинул брови. Э, это он вас так назвал, Ольга указала на виновника торжества. Хм, ну, в новой книге, замявшись, пояснил Форель. — Слова не из русского ландшафта, — усмехнулся Сухов. Форель посмотрел на него с еще большим любопытством. Улыбка открытая, прямая и даже какая-то немного простодушная. — Знаете, Сухов, а ведь я на самом деле тоже рад вас видеть, — заявил он, — и с удовольствием с вами выпью, если обещаете больше не примерять кандалы к моему портрету. — Кто старое помянет? — со смущенной улыбкой отмахнулся Сухов. — И мне даже надо кое-что сообщить вам, — вдруг серьезно заявил Форель, — кое-что очень важное. — Вот как? — Сухов поднял на него быстрый взгляд. — Удивительно, но мне тоже. Взгляд Фореля любопытный, но настороженный одновременно. — Сухов, об этом мало кто знает. Идемте-ка выпьем. — А, вот ты где прячешься? — к ним присоединился чисто бритый мужчина в дорогом костюме в элегантно повязанном шейном платке. На взгляд Ванги слишком уж нарядны. Профессиональные консультации? — Вы знакомы? — спросила Фарелия Сухова, указывая на модника в шейном платке. — Аркадий Григорьев, мой издатель. — Вроде бы знакомы, — кивнул Сухов и пожал протянутую ему руку. — Конечно, знакомы, — Григорьев приобнял писателя. Как понимаю, мой подопечный был слегка консультантом по вашему нашумевшему делу. — А да, — кивнул Сухов, по нашему нашумевшему делу. — Можно я тебя украду? — Григорьев попытался увлечь Фарель за собой. — Тут кое-кто хочет с тобой познакомиться. — Нет, Аркаша, позже, — отрезал тот. — Мы здесь собрались выпить. Григорьев убрал руку. Его глаза были чуть на выгоде. — А это, как я понимаю, и есть ваша знаменитая пифия. Он посмотрел на Вангу. — Нет, это не я, — сказала Ванга. — Зовите меня просто. Нострадамус. Григорьев не понял, что услышал. Вроде бы девушка улыбалась. Его глаза выкатились еще больше. — Как у Пикассо, — подумала Ванга. — Под него и работает с этой своей лысиной. Григорьев ей не понравился. Что-то в его желании быть на короткой ноге... Чувствовалось скользкое. Вспомнились строчки из какого-то романа. Он притворялся Пикассо, который притворялся Ганди. Это был как раз тот случай. И даже не в том дело, что хищник рядился не в своей одежды. Куча бабла и куча комплексов. Ланга ему обворожительно улыбнулась, чем сбила с толку еще больше. «Ну что, идете?» — предложил Форель. Сухов кивнул. «Как вам Мун, кстати?» «Слямбил с вашей пробковой панели», — честно признался писатель. Сухов почувствовал легкий приступ тошноты, как с похмелья, хотя вчера он не пил, еще пригубил свой стакан. «Вот и об этом тоже», — с хрипотцой произнес он и пояснил. «Хотел поговорить. Как-то очень странно и пугающе искусство строить жизнь. Но против всего об этом», — Сухов указал на самую крупную фотокартину, центральное произведение выставки. — О картине? — спросил Форель. И в замешательстве облизал губы, совсем как его литературный персонаж. — Черт, Сухов, давно надо было поговорить. И выпить. Идемте в уголок, к стойке. — Ведь ни разу не облизывал губы, — отметил про себя Сухов. — В отличие от того, в книгах, может, правда сливается со своим персонажем? Тут о -то какой только шизофрении не подумаешь. «Так, Аркаша, постой!» — остановил Форель, попытавшегося улизнуть Пикассо Ганди. «Тебе тоже не помешает присутствовать. Ты один из немногих, кто видел рукопись пятой книги». «Ну вот оно!» — подумала Ванга. Сам на это вышел. «Или разговор может быть конфиденциальным, Сухов?» — спросил Форель. «Я думаю, Аркадию полезно будет присутствовать», — ответил тот. «И, конечно, Ванга». Форели улыбнулся абсолютно искренне, даже невинно, опять широко, открыто и обаятельно. Кстати, не успел сказать Прекрасное платье и очень, очень вам к лицу. Спасибо, отозвалась Иванка. Но ведь полная фигня и хрень. Или я ничего не понимаю в людях, или ему в пору давать. Форель увлекал всех за собой, и следующая ее мысль была более практичной. Вот ведь как неудачно. Мне бы понаблюдать за всем со стороны. Положение спасла внезапно появившиеся гризли. Залюбуюсь на вас смотреть, заявила она. Две самые красивые пары на вечеринке стоят вместе. Мы сухом не пара, неужели не видно? Ванга поморщилась, учитывая, что Ольга замужняя женщина, а мы на людях. Странное заявление. Я без пары, попытался пошутить Григорьев. «Я не подойду», — усмехнулась Гризли, — «составим конкуренцию», — посмотрела на стакан с водой в руках Ванги. «Я знаю, где есть прекрасные напитки для девочек. Пойдем», — предложила она. э, -э начал было Фариль. «С удовольствием», — быстро сказала Ванга, и чтобы уж было наверняка, — добавила, наклонившись Гризли, но говорила так, что слышали все. «Тем более давно пора. И где у вас тут дамская комната?» «Легко!» — арбасила Гризли. «Пошли!» И она поплыла вперед. «Я присоединюсь к вам позже», — кивнула Ванга Сухову и последовала за ней. Ванге пришлось зайти в туалет, и она отправила оттуда Сухову сообщение. бабу из сексшопа не забудь!» Потом они с Гризли пили брют, и та познакомила ее со своим кавалером, представив его как Лешика. А Ванга укратко наблюдала за беседой компании, от которой так удачно сбежала. Она отметила, что и в поведении гризли присутствовали странности, вроде бы общительная, улыбчивая болтушка с этими ее двумя самыми красивыми парами. Иногда становилась задумчиво печальной, почти несчастной и бросала на Ольгу виноватые взгляды, но та либо не видела, либо делала вид, что не видит. И она спала создателем. Дело прошлое и скорее эпизодическое, но все равно этот Аркаша... Что? Неясно. Скользкий. но ну и что-то еще. Ольга, он восхищался. Его к ней влечет, сильно влечет, что неудивительно. Форели он немного завидует. Ну как завидуют баловням судьбы. Ольга, одно дело чужая жена, олигарха. Недостижимо и ладно. А другое дело вот, но не с тобой. Но деньги любят намного больше. Так что несущественный фактор в раскладе. Но все равно. Что-то. Ольга, когда Ванга их видела вместе с Форелем впервые, те держались подчеркнуты на расстоянии. В чем и прокололись. Уже тогда Ванга предположила, что у них роман. Сейчас совсем другое дело. Форель постоянно непроизвольно касается ее. Видимо, тактильность такая. Ольга перестала отстраняться от него. Они держатся очень близко, недопустимо близко для замужней женщины и для публичного места. И это замечание прилюдно про красивые пары. Пусть Гризли глупенькая, но она явно добрая и неплохой человек. Вот тарахтит сейчас безумолку. Что это? Ольга решила уйти от мужа? Открытый брак? Они с Флорей решили сжечь мосты? Крупные бизнесмены, кого в народе именуют олигархами, Покупают своим скучающим женам дорогие игрушки. Те, кто попроще, спа-салоны, фитнес-центры. У кого с воображением получше, такие вот галереи. Это в самой своей сути предполагает опасность романтических увлечений на стороне. Приходится держать себя под контролем. Как мужьям, так и женам. Сената Орлова достала вся эта богема, и он сошел с катушек учитывая его игровую зависимость в прошлом. «Неправильно думаю», — сказала Ванга самой себе. Вот Сухов полез за своим телефоном. Судя по всему, беседа у них проистекает крайне дружелюбно. Сухов включает экран. Ольга прислоняется к форели почти вплотную. Окажись здесь случайно сенатор Орлов, тут даже объяснять ничего не надо. Тактильность. Сейчас Ванга даже немножко позавидовала». Ей всегда этого не хватало. Сухов разворачивает телефон экраном так, чтобы было видно всем троим его собеседникам. «Ну вот и все», — думает Ванга. А сама улыбается и чокается бокалом с гризли. Сейчас момент истины. Ванга смотрит и видит нечто, чего не ожидала, чего даже не могла предположить.